Глава тридцать вторая. «Лида, не плачьте». После некоторой паузы Его Величество снова перешёл на «вы». «Я всё понял. Я обязательно что-нибудь придумаю. Вас никто не тронет, не обидит. Только не плачьте». «Ничего себе». Похоже, его тираншинство ни разу не сталкивался с женскими слезами и не знает, как быть, Закатить ему истерику со слезами, соплями и дикими воплями? Не, что-то не хочется. Хоть при этом очень даже не помешало бы. Но я не умею. Зато хоть выскажу всё, что думаю. Хочу домой. Я готова даже потом вернуться, чёрт с вами. Наладить вам тут ветеринарную службу, общее здравоохранение и хоть чёрта в электроступе. Но сейчас я хочу домой». «Увидеть, что с родными всё в порядке, что...» «Пожалуйста, Раис, пожалейте меня, помогите мне, вы ведь маг. Ну, должны же вы знать хоть что-то про этот проклятый переход между мирами и дурацкий ключ. Где его искать хотя бы?» Я замолчала, сама удивившись своей просьбе. В наступившей тишине услышала, что в купальне кто-то плещется. Неужели тот же самый выдор опять осмелился проникнуть в королевский бассейн? И что за шорохи в углу? «Что значит, где искать ключ?» — нахмурился король и протянул руку к моей шее. «Разве вы сами не знаете, что висит у вас?» Договорить да он не успел. Мне уже давно казалось, что я слышу какие-то странные звуки, но глухо, издалека, как будто что-то тяжкое и чугунное ворочают снаружи под стенами замка. Какой-то лязг, будто работают неведомые механизмы особой мощности. Может, та самая цепь, которую спокойно переступил король? Но сейчас лязг раздался особенно громко, так что я замолчала, да и его величество явно заинтересовался но прекратить разговор не то чтобы не по-королевски, не по-мужски. «Лидия», — сказал он, — «не в моих правилах удерживать под стражей невиновных. Я могу рассказать вам, что нужно для перехода. Вы должны очень хотеть этого. Переход лучше начинать морфом, даже если, перейдя, вы разделитесь. Но главное — ключ. Я не могу создать его магической силой, его нет в моей сокровищнице, но у вас...» «Но ведь я как-то перешла, перебила я, все еще прислушиваясь к шуму снаружи. Что происходит вообще?» «Возможно, вас в эту секунду держали», — машинально ответил Раис, быстро обходя бассейн и вскакивая на скамью, чтобы выглянуть в одно из тех витражных окон, что были под потолком. «Вот, блин, ведь так и было. Значит, у меня никакого шанса. И тут земля...» В смысле, пол. Ушла у меня из-под ног. Нет, не только у меня. Раис тоже едва не полетел в бассейн, схватился за стену и яростно выругался. Башня дрожала, стены тряслись. Господи, что это? Я едва не шлепнулась в купальню и с ужасом смотрела, как ходят ходуном балки у нас над головой. «Измена», — спокойно сказал король. «Покушение на убийство». «Да чтоб его!» Он таким тоном это произнёс, словно доложил мне, что там за окошком нечаянно пошёл дождик, но ничего страшного скоро закончится. «Ваше или моё?» — быстро спросила я, как показалось спокойным тоном. «Не знаю. Скорее моё». Раис ловко спрыгнул со скамьи, махнул рукой в сторону двери и скомандовал. «Бегите отсюда! Быстро!» Я хотела рвануть к двери, но вспомнила, что его величество собственноручно ее запечатал, на вход или на выход, уже не помню. На секунду я замерла и сразу поняла, каким способом должно произойти убийство. Раздался нарастающий грохот, и башня, в которой была расположена купальня, просто поехала в сторону, как палатка, которую тянут за шест, да еще трясут. Так вот, для чего нужна была толстая стальная цепь. Ее прицепили к несущей конструкции и теперь тянут каким-нибудь сверхтяжелым противовесом, чтобы вырвать опору. А потом произошло несколько вещей одновременно. Я все еще колебалась, стоять на месте было страшно, стены трещали, вода в бассейне плескалась и грозила выйти из берегов. Но кто сказал, что за дверью не ждут эти заговорщики и покушенцы? Может, они только и хотят принять в ножи каждого, кто кинется спасаться. А еще не в моих правилах вот так бросать товарища по несчастью, пусть даже он и король. Ваше Величество, осторожнее. Лидия, беги отсюда. Ага, сейчас. Мое почтение улетучилось еще быстрее моего желания выходить замуж. А вдруг вас тут завалит, а меня в этом обвинят? Нет уж, вы вместе». Король что-то сердито рыкнул и попытался добраться до меня по бортику бассейна, что было не так-то просто, поскольку все здание тряслось и вывертывалось из-под ног. И тут раздался нарастающий грохот, перекрывший все остальные шумы. Центральная колонна не выдержала и рухнула, перестав исполнять роль несущей конструкции. «Я отскочила, надеясь, что стены хоть немного продержатся», «Это что за кара?» На меня выскочил какой-то колючий зверь, врезался в меня мордой и мощным толчком сбил с бортика бассейна на пол, к стене, в узкий сводчатый коридорчик арку. И хорошо, так как потолок купальни тоже пошел вниз, еле удерживаемый стенами, по которым уже змеились трещины. В полутьме я успела разглядеть другого зверя, Того самого выдра, который вылетел из бассейна, прыгнул к королю, сбивая и его с ног, да не куда-нибудь, а прямо в воду. Но, блин, от камнепада там не скрыться. Куски кладки, камни и балки сыпались в бассейн, а там под ними оказались и человек, и выдор. За моей спиной с треском распахнулась дверь, и никого за нею с ножами не было. Можно бежать, спасаться, но... Я злобно выругалась, спихнула с груди тяжелое, колючее и непонятное и кинулась обратно к бассейну, в который продолжали падать камни и доски. Едва увернувшись от подарка с неба в виде какого-то бревна, я в отчаянной надежде спрыгнула в воду, набрала воздуха в грудь и нырнула. «Ну, где ты, мать твою, величество чертова?» Сама не знаю, как я разглядела в тёмной воде отчаянно бьющихся по дну мохнатый толстый хвост и скребущие задние лапки. Остальная часть зверотуловища была придавлена непонятно чем. Выдра. А где выдра, там и король, надеюсь. Из последних сил, нырнув ещё глубже, я вцепилась в выдрянный хвост обеими руками и резко дёрнула зверюгу на себя. Ещё подумала, странно, вроде раньше эта животина не была такой здоровой. В мутной от строительного мусора воде у меня перед глазами вдруг всплыл и закачался круглый тёмный предмет. Да это же медальон, который я подобрала в клинике и надела на шею. Как он тут очутился? Да пофиг! Выдра застряла намертво, не выдергивается и уже почти не дрыгается, а у меня кончается воздух в легких. Бронзовый диск с темными каракулями вдруг налился яростным белым светом, а потом взорвался, поглотив все вокруг. Но выдренного хвоста из намертво сжатых пальцев я так и не выпустила.